Глава 18. Хольмганг. Полдень. Вард раздраженно постукивал пальцами по столу, сверляв взглядом в вино в широком кубке. «Надо было рассказать мне», — буркнул он, не глядя на Йокуль. «И что бы это изменило?» — отозвалась она. «Я так понимаю, все прошло прекрасно. Чем ты недоволен?» «Не то чтобы я не был благодарен», — пожал плечами Вард, «но он вроде был неплохим парнем». Йокуль выбралась из постели, прошлепала босыми ногами по полу и, ухватив мужа за подбородок, заставила повернуть голову и посмотреть ей в глаза. «Я не ради благодарности это сделала», холодно заявила она, «а потому что один из вас должен был умереть, и даже малейшая вероятность иного исхода, чем смерть этого чрезмерно благородного идиота, меня не устраивала». «Значит, спасибо можно не говорить», столь же холодно отозвался Вард. И поуважительнее о мертвом. Будь добра. А идиотом себя чувствовал я. Так все дело в ущемленной гордости?» Нахмурилась Йокуль. «В том, что ты не понял, о чем он говорил, или что женщина сделала за тебя грязную работу?» вар только покачал головой. «Как объяснить ей, что гордость тут ни при чем? Он был благодарен за заботу о его безопасности и даже оценил практичность супруги. Просто не был готов увидеть смерть». Тем более такую, грязную, жестокую, бессмысленную и неминуемую. Он настраивался на то, чтобы убить в бою врага, который, в свою очередь, пытается убить его. Кто знает, может, после этого он даже чувствовал бы себя хуже. Такой возможности Варт не отрицал. Парочка рассыпавшихся в прах фаморов не в счет. Так что в готовности отнять чью-то жизнь он по-прежнему сомневался. Но все же это была бы самозащита а так доведения до самоубийства шантажом и угрозами, и хотя смерть лорда Йора на его совести, сам варт остался с чистыми руками. Йокуль сняла с него ответственность. Именно этим он и был недоволен, но сомневался, что она поймет. Рука почти машинально потянулась к кубку, но Йокуль опередила. «За упокоил лорда Йора. Пусть он пьянствует, дерется и тискает девочек в Альхалье вечно», провозгласила она и несколькими глотками осушила посудину до дна. «Доволен? А теперь хватит пить с утра, это дурной тон. Тебе вообще-то еще два боя предстоит». «Ну хорошо, об одном я позапочусь, предупреждаю. Но Хвит полностью твоя проблема. И проблема серьезная». «Мы ругаемся или уже нет?» Варт попытался нахмуриться, но не сдержал усмешку. «Первая семейная ссора закончена?» «Какие ссоры?» – притворно удивилась женщина. «Ты просила объяснить, что произошло». Я объяснила. Вопрос исчерпан. Разве нет? Наверное. Неуверенно пробурчал Варт. Погоди-ка, а что со вторым? Что ты сделала? Пока ничего. И даже нет гарантии, что все пройдет удачно. подробности не расскажу. Надо, чтобы ты реагировал правдоподобно. Особо не расслабляйся, но учитывай мое участие. Да, дорогая. Конечно, дорогая. Как скажешь, дорогая. Заткнись. Одернуло его поясничество Гримтурса. «Если будешь так себя вести, я могу предпочесть остаться вдовой». вар поднялся в овес рост, нависнув над ней, крепко взял жену за плечи и заглянул в нечеловеческие фиолетовые глаза. «Еще раз убьешь кого-нибудь ради меня без предупреждения, и за моей спиной я тебя выпарю». «Напугал», — фыркнула Йокуль. «Я буду отбиваться и кусаться». Она демонстративно клацнула зубами и рассмеялась. «Но такой подход мне нравится гораздо больше». Вард на мгновение прикрыл глаза. На сей раз перед внутренним взором предстало улыбающееся лицо жены, а не окровавленное тело, нанизанное на шипы. «И больше никаких шуток правдовство», — предупредил он. «А теперь марш в койку, женщина». К полуденному поединку зрителей собралось гораздо больше, чем на рассвете. Вполне вероятно, что после вчерашнего празднества большинство попросту не смогли продрать глаза поутру, а к обеду оклемались. Вард усмехнулся. Утром они точно ничего не потеряли, да и сейчас зря собрались, ведь все решится за закрытыми дверями». Он ободряюще улыбнулся Киаре, пристально оглядев стоящих рядом с ней мужчин, но не опознав ни в одном из них Локи. Инара и Лорд бьорн получили вежливый кивок, один на двоих. Желание показать Галену Ульфу средний палец Вард благополучно подавил. Пожалуй, игнорирование разозлит Альбиноса сильнее. Йокуль в толпе не оказалось Стоило Варду задремать, как она неслышно ускользнула. Не зная, какого сюрприза ждать на этот раз, он волновался. А что, если она вовсе не появится? Если при попытке надавить на второго противника ее поймали? Следовало запретить ей вмешиваться и лишний раз потренироваться с кузеном или старым рыжим Йотуном, а не дрыхнуть. Как ни странно, кошмары с участием наколотого на шипы с Вартальфа не снились. «Ну кто там мой номер два сегодня?» — равнодушно спросил Вард, непритворно зевнув. «Испачкать добрый клинок твоей грязной кровью предстоит мне!» — заявил выступивший вперед светлый эльф. догана хигерн запомни это имя, полукровка!» «Братец, э, запиши!» Обернувшись к Граю, попросил Вард. «Выйдет нем...» <глаз> «Выйдет неловко, если я забуду или перепутаю, когда стану выражать соболезнования его родне «Ах ты!» — эльф схватился за рукоять меча. «Спокойно, милорды. Соблюдайте порядок. Это суд тюра, а не кабацкая драка!» Возмущенно скричал лорд Гамаль. «Проявите уважение!» «Подлецы не заслуживают уважения!» Продолжил кипятиться лорд Эхигерн, но руку с эфеса убрал. «Личной неприязни не место на божественном суде!» Нахмурился Гамаль. «Еще слово, и я отстраню вас от поединка, милорд!» «Когда я выйду оттуда!» Эльф махнул рукой на закрытые двери – то подниму вопрос об участии в смерти Дайра его неверной жены. — Да как вы смеете? — вспыхнула Киара. «Хватит — Хватит! — приказал старый лорд. — Немедля примиритесь и пожмите друг другу руки. Эльф надменно отвернулся. вар тоже не спешил делать шагов навстречу противнику. Своим поведением тот рассеял имевшиеся у Варда сомнения, да и угроза в отношении Киары укрепила решимость не щадить врага. Конечно, его можно понять. Видимо, эльф был дружен с лордом Дайером. Вард помотал головой, отгоняя непрошенные мысли. Лучше сосредоточиться на том, что этот Даган — надменный хам. Рука не должна дрогнуть, так что неприятен противнику только на пользу. Кажется, я как раз вовремя. При звуке этого голоса Альвы дружно подались назад, и даже лорд Эхигер наступил на шаг. Похоже, никто еще не заметил, что аура холода у Йокули исчезла. Гримтурсу по-прежнему боялись. «Кузина — Кузина! — радостно вскричал Грай и едва не полез обнимать новоиспеченную родственницу. Но женщина ловко проскользнула мимо него и остановилась между поединщиками. В руках она держала кубок с какой-то красной жидкостью. Вард понадеялся, что это все-таки вино. — Надеюсь, Милот простит мое вмешательство, — кивнула она Гамалю. — Вы пришли проводить супруга на битву и пожелать ему удачи, миледи? — буркнул старик. — Хотела бы, — вздохнула Йокульт но не вправе. Жизнь и судьба его в руках Тюра. Посему и я смею молить богов лишь о справедливости и верить, что правда на стороне мужа моего. Но ежели окажется это не так, у вас нет права на кровную месть за убийство на Хольмганге, едва не звизнул лорд эхиген мигом растеряв весь свой пыл. Воистину так, милорд, смиренно кивнула женщина. Воля Тюра превыше клятв перед лицом фрик, Пусть даже с момента их произнесения минул лишь один закат соль, но все же, боюсь я прослыть кляво преступницей в глазах собравшихся. Она вновь выдержала паузу. — Не стоит беспокоиться, — заверила Гамаль. — Тень преступления вашего мужа, будя оно подтвердиться божественным судом, не падет на вас. — Благодарю, милорд. Но тем не менее я лишь слабая женщина, и дух мой недостаточно крепок. «Не могу я перестать желать супругу своему победы вопреки всему, а потому хотела бы, дабы уравнять в своих глазах перед взглядом богов и свидетелей мужа моего и его достойного противника, поднести чашу вина и проводить на битву их обоих. Не стану я брататься с полукровкой», — вспыхнул эльф. «Действительно, братание перед смертельным поединком было бы излишне», — спокойно кивнула Йокуль. «Да и вообще, при вкус крови только портит доброе вино». Не будем опускаться до такого варварства. Но неужто вы откажете женщине в возможности примирить чувство долга с совестью? У вас с супругом моим ныне одна судьба на двоих, покоящаяся на острие клинка в руке тюра. Посему, коль не могу я ограничить дух своей одной лишь жаждой справедливости, дозвольте пожелать удачи вам обоим. В ином случае я бы счел это неуместной женской блажью, — изрек лорд Гамальн. Но ныне желание леди Линдомар как нельзя кстати. Пусть же чаша, принятая из ее рук, станет символом отсутствия вражды между бойцами, и отказ будет считаться оскорблением чести дамы. При этом старый лорд сурово взглянул на все еще сомневающегося эльфа. «Хорошо», — выпалил тот, — «но пусть он и забьет первый». Йокуль на это проявление недоверия лишь улыбнулась на помаженными в фиолетовый цвет под стать глазам губами и шагнула к Варду. Он послушно сделал глоток из поднесенной чаши, стараясь не выдать беспокойства. Не собирается же она отравить их обоих. А если в кубке нет яда, то к чему все это? Может, какая-нибудь особая отрава, действующая только на светлых эльфов, но не на сварт-альфов? Следом и сама Йокуль пригубила вино. Это окончательно успокоило лорда Эхигерна, и он, в свою очередь, позволил женщине поднести чашу к его губам. Гримтурса завершила ритуал еще одним глотком вина и выпустила кубок из рук. Остатки напитка разлились по полу, просачиваясь между камнями. — Да разделят боги с нами чашу сию и будут равноблагосклонны к вам обоим, — провозгласила Йокуль. — Быть посему, — хором произнесли альвы Теперь можете поцеловать супруга на удачу и перейдем к делу, — поторопил ее Гамаль. «Муж мой сегодня получил уже в досталь моих поцелуев», — лукаво улыбнулась Йокуль. «Во имя справедливости я не могу обделить его противника. Не имею привычки целовать чужих жен», — многозначительно протянул эльф. «Но раз вы уже почти вдова, миледи, то это меняет дело». Вард демонстративно схватился за испаду и раздраженно засопел. «Пусть этот хам думает, что сумел его уязвить, пусть радуется. Еще неизвестно, кто будет смеяться последним». Йокуль собиралась лишь слегка прикоснуться к губам эльфа, но тот притянул женщину к себе, и поцелуй получился куда более крепким. Теперь вард нахмурился уже непритворно, совсем страх потерял наглец белобрысый. Лорд Гамаль прокашлялся, и Йокуль отступила к остальным зрителям, платочком стирая размазавшуюся помаду с губ. — Милорды, соль уже в зените! — провозгласил старый альф. — Не будем больше тянуть, да начнется Хольмганг! Вард едва успел уклониться от первого удара. Эльф не собирался тратить время на болтовню и кинулся в атаку, едва двери закрылись. Отскочив назад, Вард выхватил из паду. «Куда спешишь? Вальхалу не бывает опозданий!» Буркнул он, парируя следующий выпад. Эльф только оскалился и атаковал снова. Вард отступил, держась сбоку от ямы. Он решил попытаться утомить врага, выбравшего агрессивную тактику, и дождаться, пока тот устанет и начнет совершать ошибки. Пусть это не слишком доблестно, но тут даже зрителей нет, так что никто не осудит. Мысль об отсутствии зрителей натолкнула Варда на новую идею, а может попытаться ошарашить противника, рассказав ему правду. С другой стороны, поняв, что сражается вовсе не с известным своим боевым мастерством стражем, эльф только преисполнится уверенности. Отбив очередной удар, Вард сделал пробный выпад, но наткнулся на умелую оборону и вновь отступил. Обогнув яму, он двинулся вдоль другого ее края. «Так и будешь бегать, трус!» — не сдержался эльф. «Бегать для здоровья полезно», — отозвался Вард. «Но можем остановиться и перекурить, чтобы компенсировать пользу вредом». «Балдливый трус!» «Дайер стоил десятка таких, как ты!» «Да не убивал я его, и тебя убивать не хочу!» Эльф призрительно сплюнул, но Вард заметил, что он запыхался. «Странно. Вроде сила и выносливость альфов выше, чем у людей». Да и в любом случае слишком мало времени прошло, чтобы начать уставать. «Ты здоров!» — поинтересовался Вард, отражая удар гораздо более медленный и неуклюжий, чем первый. Когда эльфа по инерции повело следом за мечом, стало ясно, что ответ отрицательный. Зашатавшись, лорд Эхигерн рухнул на колени и скорчился в приступе рвоты. Костяшки пальцев, сжимающие эфес, побелели от напряжения. но на притворство это ничуть не походило. Момент для атаки был самый подходящий, но Вард не мог себя заставить убить, не способного защищаться противника. «Подлец!» — выдавил эльф между приступами тошноты. Он поднял руку. На ладони вспыхнул тусклый энергетический шар, но тут же рассеялся. Вард нервно сглотнул. Про наличие у противников магии он вовсе не задумывался. Возможно, ее применение на поединке шло вразрез с Кодексом Чести, но ведь свидетелей здесь нет. И если уж этот эльф попытался, то Альбинос точно не станет считаться с правилами и начнет колдовать направо и налево. Впрочем, все по порядку. Еще этот бой не окончен. Рано волноваться о следующем. Предлагаю прервать поединок по состоянию вашего здоровья, милорд, предложил Вард. Признайте поражение и давайте вместе попробуем отсюда выбраться. Возможно, если мы попробуем дотянуться до дна ямы ножнами и одновременно надавим на плиту, совместных усилий хватит, чтобы сработал механизм. Эльф с трудом поднял побледневшее лицо. «Ты что, издеваешься, страж? Твоя жена эта Бейскальди поднесла мне отравленное вино, а ты делаешь вид, будто заботишься о моем здоровье?» «Честно говоря, не очень забочусь, и ты мне совсем не нравишься», сознался Варт. «Но мне много кто не нравится. Это еще не повод отправлять их к Хель. А что касается вина, я ведь тоже его пил. Или есть яды, действующие только на светлых?» «Ты держишь меня за дурака или сам дурак?» — прохрипел эльф. «Ты держишь меня за дурака или сам дурак?» — прохрипел эльф. «Если в тебе есть капля чести, дай мне противоядие и закончим бой, как подобает». «Значит, я дурак», — скривился Варт. «Потому что никакого противоядия у меня нет и никогда не было». Эльф хотел что-то сказать, но новый приступ рвоты помешал. Хотя на этот раз Варт и ожидал, что бой не будет честным, и Йокуль что-то предпримет. На такое он не рассчитывал. Могла бы хоть выбрать менее болезненный яд, а не заставлять беднягу выблевывать свои кишки. Но, похоже, смерть бывает красивая и достойной только в кино, а в реальности всегда грязная и отвратительна. Неприязнь к наглецу и хаму испарилась. Он ведь считал себя правым. То есть считает, рано еще в прошедшем времени говорить. «Не хочу подыхать так». С долгими паузами выдавил эльф. «Убей меня». Вард кивнул, но противник вновь скорчился, опустив лицо, и не мог этого увидеть. «Хорошо», — выдавил он, неуверенно шагнув вперед. Сказать было проще, чем сделать. Острие, направленное на эльфа из пады, заметно дрожало. Все же впервые отнять жизнь придется не в горячке боя. То, что этим он избавит бедолагу от мучений, не особенно успокаивало. Лорд Эхигерн скребился, вероятно, от боли, но Варду в этой гримасе почудилось презрение. Внезапно эльф резко вскочил и взмахнул мечом. Неужели он все время притворялся? Но клинок лишь слегка задел выставленную вперед и спаду. Да и шатался Эхиген вполне непритворно. «Дерись, Дофни!» — выдохнул эльф, делая еще шаг. Фард понял, что его просто провоцируют. Чтобы попасть в Альхаллу, воин должен умереть в бою с оружием в руках. А будет ли считаться, если он сам напорится на клинок противника? Впрочем, какая разница?» Локи сказал, что рагнарёк уже случился, и богов на Асгарде нет. Эйнхерри из вальхалы тоже должны были участвовать в последней битве. Только вряд ли сейчас подходящий момент объяснить это умирающему от яда эльфу. Разрушать его мечты о благостном посмертии было бы уже слишком жестоко. вар шагнул навстречу и вонзил остриёй спады в грудь противнику. С последним хриплым выдохом эльф попытался что-то сказать, но только беззвучно шевельнул губами. Вард предпочёл счесть, что это было «спасибо», а очередное ругательство. Падение мертвого тела едва не выдернуло спаду из руки Варда. Покойник рухнул в лужу собственной рвоты, уставившись на своего убийцу помутневшими глазами. Вард наклонился и опустил ему веки. Он подавил желание отшвырнуть окровавленную спаду подальше. Вместо этого достал из кармана платок и принялся вытирать лезвие. Убрав клинок в ножны, Вард отошел от тела и уселся, прикрыв глаза и прислонившись спиной к стене. Пара минут дыхательных упражнений помогли усмирить накатывающую тушноту. Может, яд все же был в вине и теперь начал действовать и на него? Лорд Гамаль будет очень недоволен, если двери так и останутся, заблокированы навсегда, а зал Хольманга превратится в склеп для стражи его противника. А ведь, чтобы открыть дверь, придется столкнуть тело лорда Эхигерна в яму с шипами. Это уже какое-то глумление над трупом получается. Проклятые цверги, да и Альвы не лучше. Вард стукнул кулаком по полу. Боль немного привела в чувство. Он поднялся и тряхнул головой. Сожаления покойника не воскресят. Да и о чем именно он сожалеет? Что Альф умер или что сам он вынужден взять на себя ответственность за его смерть? Пришлось признаться себе, что о втором. И попытки оправдаться тем, что сам Таехегер не задумался бы, нанося смертельный удар, сложись ситуация иначе, только подтверждали это. Эльф не был злодеем и мерзавцем. Хотя высокомерным хамом определенно был, но за это не казнят. Просто оказался по другую сторону баррикады, и тут ничего не поделать. «Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно», признёс Варт слух и невесело рассмеялся. Теперь осталось определить, что считать нужным, а что нет. Впрочем, определенно нужно перестать распускать нюни и, напустив на себя самоуверенный и наглый вид, выйти к ожидающим альбам. Потому что альтернатив этому только две – Прямо сейчас прыгнуть в яму с шипами или бежать на поклон к Локе, отдавшись на его милость. А зная, какие у Локи милости, лучше в яму. Но это будет подло по отношению к Киаре, предательством в отношении Йокуль и на радость Альбиносу Галену. К тому же бросить тень на честь настоящего варда Орма, на которого, впрочем, плевать. Ах да, еще Фомор и их предводитель Балор. «Боги, да как я во все это вляпался!» «Это ты мне?» прозвучал насмешливый знакомый голос. Вард смирил того, кто явился на его зов в запертую комнату, и снова горько рассмеялся. — Ах да, точно, чуть не забыл. Во всем виноват Локи. — Чего так долго-то? — даже не подумал спорить старый рыжий Йотун. — Тебя уже заждались. Кяров волнуется. Да и жена твоя мрачнее туч над Йотунхеймом. Не дожидаясь ответа, он подошел и без всякого почтения ногой спихнул тело лорда Эхигерна в яму. Подумав секунду, выхватил огненный меч Сурта и несколько раз провел им над полом, выжигая рвоту. «Двери открываются», — сообщил он. «Следующая станция — расплата». Многозначительным тоном договорил Варт. Локи только улыбнулся и провалился сквозь пол. А может, просто растаял в воздухе? «Ну что, обедать сегодня будем?» — осведомился Варт, оглядывая Альфов. «Я бы сажал целого вепря, но к салу Эйнхериев нынче не попал». «Еще не вечер!» — зло прошипел Гален Ульф. «Да, еще не вечер!» — взглянув на него, кивнул Вард. Он сдержал порыв ударить кулаком по бледной наглой роже. Вот кто во всем виноват. Он убил Дайра. Он сговорился с фаморами Он приставал к Яре и тем толкнул ее в объятия Локи. Да кто знает, что он еще натворил. Этого уже достаточно. Вард кивнул своим мыслям и усмехнулся. Козел отпущения найден. И жить сразу стало проще а на закате пробьет час расплаты